Глава 36. Так как одинокий джентльмен, уже которую неделю живший под крышей мистера Брасса, по-прежнему отказывался разговаривать или хотя бы объясняться знаками с самим стряпчим и его сестрицей, и каждый раз избирал своим посредником Ричарда Свивелера, и так как он оказался жильцом во всех смыслах подходящим, то есть платил за все вперед, не докучал просьбами, не шумел, рано ложился спать, мистер Ричард незаметно приобрел большой вес в доме в качестве лица, которое имело влияние на таинственного обитателя верхнего этажа. И к добру ли, к худу ли, вступала с ним в переговоры, тогда как никто другой не осмеливался даже близко к нему подойти. Откровенно говоря, отношения между мистером Свивелером и одиноким джентльменом были не слишком-то близкие. и не слишком-то поощрялись последним. Но поскольку Дик еще ни разу не вернулся с этих односложных бесед без того, чтобы не процитировать такие высказывания безыменного жильца, как Свивелер: я уверен, что на вас можно положиться. Скажу, не колеблес, я к вам очень расположен, Свивелер. Свивеллер, вы мой друг, и никогда от меня не отступитесь, а также много других, столь же дружеских, и доверительных по тону заявлений, якобы сделанных одиноким джентльменом по его адресу и служивших главным содержанием их разговоров. Мистер Брас и мисс Салли ни минуты не сомневались в силе влияния мистера Ричарда, слепо веря ему на слово. Но помимо этой заручки и совершенно независимо от нее, у мистера Свивелера имелась и другая, которая обещала быть не менее надежной, и значительно укрепляла его положение в доме Брасса. Он снискал благосклонность. Мисс Салли Брас, да не посмеют зубаскалы, привыкшие глумиться над женскими чарами, навострить уши в надежде на романтическую повесть, которая послужит им пищей для насмешек. Нет, мисс Брас, хоть и была создана для любви, но сердце ее не ведало, что такое любовь. Привыкнув с детских лет цепляться за подол Фемиды, сделав с ее помощью первые самостоятельные шаги и не ослабляя с тех пор своей цепкой хватки, это прелестное существо так и осталось на всю жизнь питомицей богини правосудия. Еще малюткой Салли славилась умением перенимать походку и манеры судебного пристава, и, выступая в его роли, научилась по всем правилам опускать руку на плечо сверстников и уводить их будто в долговую тюрьму, поражая зрителей правдоподобием этих сценок. Но что и удавалось лучше всего, так это составление описи имущества у кукол с точным учетом всех столов и стульев. Эти невинные забавы скрашивали и услаждали последние годы жизни ее вдового родителя, джентльмена в высшей степени почтенного. Друзья, преклонявшиеся перед его житейской мудростью, дали ему прозвище «Старый лис», который всячески поощрял дочку и, предвидя свое скорое переселение на кладбище у собачьей канавы, более всего скорбел о том, что она не сможет выправить бумаги настряпчиво и вступить в это сословие. Обуреваемый столь нежными и трогательными чувствами, старый лис торжественно верил Салли с заботом своего сына Самсона, рекомендовав ее как бесценную помощницу, и со дня кончины старичка и по сей день мисс Брас была верной опорой брату во всех его делах. Не ясно ли отсюда, что, посвятив себя с одному занятию и одному попечению, мисс Брас соприкасалась с жизнью лишь постольку, поскольку жизнь соприкасалась с законом, а, следовательно, можно ли ждать, чтобы леди со столь возвышенными запросами была мастерицей по части более изящных и утонченных искусств, которыми обычно блистают женщины. Совершенства мисс Салли носили характер мужественный и не выходили из рамок юриспруденции. Они начинались с деятельности стряпчиво и на том же кончались. Служа лишь закону, она пребывала, так сказать, в законном состоянии невинности души и сердца. Закон был ее нянькой, но ведь кривые ноги и всякие другие уродства в детях часто приписывают неумелому уходу, и если в таком светлом уме могли быть обнаружены какие-либо нравственные изъяны и выверты, то винить в этом следовало только няньку мисс Али Брас.